не уследил, как вы из того притона. И шатался по всей Шефцбери-авеню, прихлебывая из бутылки, с удовольствием дополнил флаксман «Вот только кулаком сержанта! Это ты, парень, зря!» — сглупил чуток. «Да, обязан предупредить. Мамаша Висбич учуяла след. Узнала от твоего приятеля, что ты в участке. Уверена, что ты кого-то придушил». «Гордон, послушайте...» Вновь начал раблстон впадая в обычную неловкость, возникавшую при вопросе о деньгах. «Послушайте меня, пожалуйста». «Да?» «Насчет этого вашего штрафа. Давайте я все улажу». «Нет, не надо». «Дружище, но ведь вас посадят». «Да хрен с ними». Ему было все равно. Пусть хоть на год сажают». Заплатить нечем, в карманах наверняка не пенни. Сам ли отдал Доре, или скорее она успела прибрать? Снова отвернувшись к стене, Гордон упорным молчанием заставил их наконец уйти. Слышалось, как, постепенно удаляясь, звучный баритон флагсмана диктовал Равлстону рецепт коктейля «Устрица прерий». Потом была сплошная гнусность, гнусная тряска в черной мэре,